военные презирали политику. В семье Дешковых политиков называли словом «эти» и хмыкали, когда пересказывали, что эти там у себя решили. Отец Дешкова любил историю и даже стал собирать книги по истории. В квартире появились книжные шкафы — Цезарь, Плиний, Тацит. Но вот политику он не уважал совсем. Сыну однажды объяснил разницу между историей и политикой, Сергею было почти 20 лет. юноша собирался в армию и предполагалось, что поедет на восток. Отец взял его на прогулку и на прогулке объяснил, как устроен мир. Они шли по мокрому осеннему парку, и отец говорил так: История, как и война, похожа на уравнение. Надо написать ответ Ты можешь решить уравнение, только исходя из данных, которые в уравнении приведены, понимаешь? Не очень надо победить. Есть три полка пехоты, два эскадрона кавалерии, три гаубицы. И есть еще овраг, болото, поле. И город. С другой стороны поле. Все. Больше ничего нету. Имеется противник. Численность противника является величиной x. Действие противника – еще один x. Задача – перейти болото, пересечь поле, взять город. Или, например, Имеется история России, обычаи, вера, народ, земля, цари. Столько-то русских, столько башкир, столько татар, такая вот почва, такие выходы к морям, такие реки, такой лес. Известно, какие горы. Всего много, но больше ничего нет. Средиземного моря нет, Индии нет, тропиков нет, урожаи низкие, заводов мало, долгая зима. Вера, как на Западе, но не совсем. Страна огромная, легко развалится на части. Долго собирали, потерять можно быстро. Три четверти страны в деревнях. Порядка нет, общих планов нет. Надо строить единую процветающую страну. Такие условия задачи, понимаешь? Можно исходить только из того, что есть. Как в математике. Перед тобой уравнение, дроби, числитель, знаменатель, числа, плюсы-минусы, корни, иксы имеются, как без них. И надо решить. Ты не можешь взять число из другого уравнения. И не можешь отменить то число, которое уже имеется. От боя нельзя отказаться. Местность нельзя поменять. Поле есть. Значит, требуется учесть поле, открытое пространство, там подстрелят, пока дойдешь до города. Ты не можешь из кармана вынуть самолеты. У тебя есть только пехота и кавалерия. А перед полем болота Кони не пройдут. Ты понимаешь задачу? Понимаю. А что бы сделал Тухачевский? Отец засмеялся, осмотрел парк, словно это было будущее поле боя. На соседней с ними дорожке жгли прелые листья. Листьев было много, высокие бурые кучи. От каждой поднималась тонкая струйка сырого сладкого дыма, и дым, устремившись к небу, на полпути сворачивал, стелился параллельно земле, таял между стволами. Прежде парк был усадьбой графов Разумовских, посадки были старые, толстые липы и высокие дубы. Усадьба сохранилась, некоторые здания стояли заколоченные, в остальных разместилась сельскохозяйственная академия. Здесь Наполеон останавливался. — Вот в том фригеле, если правду говорят, — не кстати сказал отец. — Вон его окошко. Смотри, с занавеской. И засмеялся, когда Сергей стал взглядываться. До Москвы Бонапар дошел. Ставка была в этом месте. Здесь он жил и думал, что выиграл войну. Просто он учел не все части уравнения. Решил половину, а другую половину решать не стал. — Так что бы сделал Тухачевский? Вот поле... Надо поле перейти, самолетов нет. Что дальше? Тухачевский потребовал бы самолеты. Написал бы четкое обоснование, почему требуется прикрытие с воздуха. Ему бы отказали. Самолетов нет. Ваша задача — решить проблему без самолетов. Ему бы велели не валять дурака, вспомнить Польшу и действовать осмотрительно, но город взять к завтрашнему утру. И что бы он сделал? Как что? Взял бы город, конечно. Как? Он командарм, значит, обязан решить задачу. А как, он в этот момент еще не знает. Вот, например, русская история. В России степи, их нельзя отменить, степи есть. Африканцы не могут отменить свои пустыни. Так уж сложилось. В степи урожай не соберешь. И надо в степях рыть каналы, давать воду. А на войне надо брать города, Пересекать болото, тянуть обоз, понимаешь? Да, — сказал Сергей Дешков. Это наша история, и история у нас одна. Нет другой истории. Ты сказал, на войне противник — это X, А в истории какой X? Находят разные берестяные грамоты, уточняют летописи. Но вообще-то неизвестная величина в истории одна — это ты сам. Все остальное известно, надо только не лениться, прочесть и подумать. И знаешь, чем историк отличается от политика? Политика — это когда из рукава достают самолеты. Ах, перед нами поле. Самолеты сюда подайте. Нет самолетов, тогда будем считать, что и поля нет. Степи в России имеются, тайга. Давайте считать, что это не определяющий фактор. Будем ориентироваться на среднерусскую возвышенность и плодородную Кубань. И отец засмеялся. Он смеялся гулко и отрывисто, как кашлял. «Ты...» «Когда женишься?» «Сказал он, друг. Ты сразу детей рожай. И жене скажи, чтобы не сомневалась. Прокормим. Не тяни. Сразу пусть рожает. Больше рожай, как у крестьян. Пятеро, чтобы. Я пока жениться не собираюсь. В Хабаровске не до жены. Неважно. В Хабаровске, в Москве, на Луне, неважно. Детей делай, внуков хочу». Больше детей, чтобы все орали. Когда был молодой, не понимал. Только сейчас дошло. Ты-то понимаешь хотя бы? Они шли по парку и смеялись. Хорошие были дни. И в тот вечер, когда обедали с Гамарником, отец тоже смеялся. Смычка города и деревни. И где будет проходить встреча, интересно? На колхозном рынке? Гамарник ел холодец, широко открывая рот. Сквозь бороду генерала можно было видеть куски непрожеванной еды у него во рту ты здесь сидел напомнил ему отец когда радок про смычку говорил помнишь нет сказал гамарник не помню он смешно сказал про построение социализма в одной стране в одном уезде или на одной улице он щедрина цитировал как либерал строит либерализм в единственном уезде я профессиональный военный сказал генерал в картах разбираюсь «Фронтом командовать могу, и ты военный. Я про тебя все знаю и всякому скажу, что ты честно воевал. А политикой не занимаюсь и тебе не советую». «Я политику не уважаю», — сказал отец. «Но как без нее? Мне вот что пришло в голову, Яша. Мы строим бесклассовое общество, так?» «Однородную структуру», — сказал Гамарник и чавкнул холодцом. «Правильно». Поэтому кулаков задавили, и у крестьянства с пролетариатом смычка. Поэтому я тамбовцев рубил. С точки зрения будущей войны полезно. Нет классов больше. А один класс все-таки остался. Просмотрели. Мы с тобой остались. Профессиональные военные. Не понял. Что тут непонятного? Мы, если хочешь, вроде непманов. Ты что? Задумайся, Яша. В однородном обществе... Профессиональный военный не нужен, так же, как профессиональный заводчик. Неверно, — сказал Гамарник, толкуешь проблему. Знаешь, зачем Непман был нужен? У Непмана на заводе образуется пролетарий, а у пролетария образуется пролетарское сознание. Я сам не сразу понял. Это была стратегия по выращиванию пролетарского сознания. И выдав эту бессмысленную, как показалось тогда Дешкову, тираду, Гамарник задумался. Он ел и думал, шевелю губами, двигал бровями. В Германии, добавил генерал, без видимой связи заводов всегда было много. Германию мы потеряли, сказал отец с досадой. Потеряли германский пролетариат. А как начинали дружно. Зато их Гитлер сплотил, сказал Гамарник, создал однородную структуру. Называется Дойчефолк. Встанут в строй, только команду дай. Как странно получилось, сказал отец, он не спорил с Гамарником, которого считал человеком глупым. Вот Тухачевского чтил. Тухачевский был философом. Некоторые его речения, мол, христианство и возрождение испортили цивилизацию, отец любил повторять. А с Гамарником что спорить? Вот как странно, идет война, народ воевать хочет, но военные на войне не нужны. Странно, да? «А знаешь, Гриша, — сказал Гамарник неожиданно, — на лице Гамарника было написано удивление, словно и сам он не ожидал от себя такой важной мысли, — знаешь ли ты, что корни проблемы в национальном вопросе? В народе. Остальное — производное. Я, пожалуй, только сейчас понял. Возьми девятнадцатый год, восьмой съезд РКПБ, выступление Томского по нацвопросу. Проблема в чем? Ленин дал команду на самоопределение, и побежали нации, страна стала разваливаться. Томский тогда сказал, что самоопределение наций — это неизбежное зло. С трибуны сказал громко, мол, надо создавать однородную промышленную структуру, которая будет мешать самоопределению частей. Свободу дадим, а возможностей не дадим, а ведь это противоречило указаниям Ильича. «Ну и что?» — спросил отец. А я не знаю, Гриша. И Томский не знал. Тогда, на восьмом съезде, Ленин Томского спросил, из зала спросил. «Эти трудности вы намерены создать в первую очередь, товарищ Томский? А что будет во вторую очередь?» А Томский ему ответил. «Что делать во вторую очередь, это мы потом увидим». А Ленин сказал. «Вы мудрый человек, товарищ Томский». И засмеялся. «Так до сих пор и смеемся», — сказал отец зло. Дешков посидел за столом со старшими недолго. Отец не поощрял понебратство со взрослыми, тем более со старшими по званию. «Покушал, Сергей? На кухню пойди, Глебовну проведай. Она скучать будет, когда уедешь. Мы здесь без тебя обойдемся». Сергей Дешков встал из-за стола, сказал спасибо матери, надел фуражку, поправил ремень, откозырял Гамарнику. «Ступай, Сережа», — сказал ему генерал-гомарник, Гамарник. Он был мягче отца, и Сергей любил. Вот, махни рюмашку на ход ноги. И Гамарник налил ему рюмку водки. Перед отъездом в армию Дежков посидел с отцом на кухне. Глебовна плакала, ставил на стол вазочку с печеньем, а руки дрожали. — Почему руки дрожат, сестренка? Отец всегда называл Глебовну сестренкой, потому что она была с ними давно. — Успокойся быстро и чаю нам налей. Желательно не за шиворот. Чай Глебовна всегда заварила прямо в чашке. Чай получался густой и горький. Выпили чай. Отец сказал, что будет война с Японией. — Все будет решаться на Дальнем Востоке, — сказал отец. — Почему? — Потому что Большая война уже три года как идет, — сказал отец. Все смотрят в сторону Германии. Где-то должна пролиться большая кровь. Люди — как акулы. Им надо почуять кровь. Но уже началось на Востоке. Народу там много, людей жалеть не станут. Им мир почувствует кровь. Разве в Испании не пролилась кровь? Недостаточно, мало крови. Там перетянули рану жгутом, не дали большой крови пролиться. Не пойму, за что на Востоке воюют. Сказать это было очень важно для Дешкова. Он считал, что про фашизм Германии и империализм Англии он все понимает. А зачем идет война на Востоке, он не понимал. «Воюют люди не за что-то. Зачем корабли плывут в шторм? Ладно, ступай. И вот еще что». Дежков ждал, что скажет отец. «Никогда не бойся. Шанс выжить всегда есть». Даже в лагере он, впрочем, знал, что отец выжил. «Ты помнишь, мы говорили про то, что война как математическое уравнение? Подумай, посчитай данные еще раз». Всегда найдется x, который ты не заметил. Это и есть шанс. А если уравнение очень простое? Сергей был уже капитаном, взрослым мужчиной, знал больше, чем юноша в том осеннем парке. Бывают простые уравнения. 2 плюс 2, И решение только одно. 4. Мы с тобой крепче, чем другие. Ты знаешь, что у кошек семь жизней. У нас с тобой столько же. Мы живучие. Отец хотел, чтобы Дежков ничего не боялся. И сказал ему так, «Даже если за тобой пришли, не все пропало. Всегда есть еще одна минута, вытерпи, дождись ее». Когда говорил, он подумал о тех, кто не успел использовать свою последнюю минуту. А он видел таких людей достаточно. Было много таких невезучих, за кем приходил он сам, в Кронштадте, Тамбове, в разных местах он не давал шанса, и последние минуты у них тоже не было. И если требовалось пересечь поле, он всегда пересекал поле, даже если шел под огнем и оставлял половину людей по дороге. У его солдат шансы были невелики. Тем не менее, он сказал сыну, «Даже когда за тобой пришли, не все потеряно». Тогда уже стали употреблять выражение «за ним пришли». Сын понимал, что имеет в виду отец. Дешков поцеловал мать и Глебовну, которая его перекрестила. Потом обнял отца, отец сказал ему «ступай», и Дешков уехал. За маршалом Тухачевским пришли в мае 37-го, и это означало, что их семья конец. Про арест Тухачевского Сергей Дешков узнал не сразу. Известия в их часть приходили чаще с востока, чем из столицы. Из столицы он получал только письма от Дарьи, девушки, с которой познакомился, когда приезжал на побывку. Дарья писала Дежкову стихи. Раз в месяц стихотворение. Письма шли долго, приходили по три сразу, и Дежков читал сразу три стиха. А газеты из Москвы никто не присылал. У Дежкова случались выезды в Китай. Квантунская армия стояла на границе, обсуждали Японо-китайскую войну. Японцев ненавидели. Сначала пал Пекин, потом японцы вошли в Нанкин и за месяц вырезали сотни тысяч человек. Про взятие Нанкина рассказывали китайцы, которым удалось уйти из окружения. Рассказывали, что японцы делали с людьми. Отрезали женщинам груди, вспарывали беременным животы, разрывали на части грудных детей. В Нанкине убили 300 тысяч мирных китайцев, включая малых детей. Много народу перебили. А всего-то за три недели работали с восточным упорством. Дежков слышал и верил. Если поляки могли так мучить людей в лагерях, какой спрос с косоглазых. У них вся культура жестокая. И потом, ведь это война. Косоглазые никого никогда не жалели. Вот хоть монголов вспомнить. Из Китая надо было вывозить русских эмигрантов. Дишкову пришлось разбирать бумаги, приходившие из Харбина, Нанзина, Шанхая. Он должен был решать, кого они могут принять, а кого нет. В те годы иммигранты устраивали пикеты перед советским посольством. Некоторые просили взять их обратно, соглашались на любую работу. Но чаще люди приходили, чтобы бросить что-нибудь в окна. Большинство говорили так, «За Святую Русь будем воевать, за серп и молот нет» и когда Дежков разбирал бумаги, он не мог знать, кто за ними — шпион или истосковавшийся по березкам профессор. На человека выделяли по 37 рублей денег. Считалось, что до границы с Россией на эти средства иммигрант доберется, а там уж русские войска его подхватят, а заодно проверят личность. «Ну где для них довольствие возьму? Где?» — ярился полковник Русталев. «А если он диверсант? Если его заслали?» Имей в виду, под твою персональную ответственность. Сколько ответственности можно на себя взять? Решил принимать всех, кто просит, всех подряд. Война это когда все можно, до отказа. Если убивать можно всех, то уж и спасать, наверное, тоже можно всех. Прав был отец. Еще немного, и начнется у нас тоже. Он самурая уже на границе. Ждали боевого приказа со дня на день. Неожиданно их Хабаровскую дивизию расформировали. Объявили, что организация данной дивизии – часть преступного плана Гамарника и Тухачевского, врагов народа. Первый покончил с собой, боясь разоблачения, застрелился, ушел от суда. А второго судили, разоблачен как германский шпион, расстрелян, раскрыт крупный заговор. Информация короткая, сказали, что процесс подробно описан в газетах но газет Дежков не видел. Гомарник часто бывал у них в гостях. Маршал Тухачевский был прямой начальник отца, и Дежков понял, сейчас возьмут и отца, а потом мать. Как это бывает с нами в минуты опасности, он отчетливо представлял себе все события, и то, чего не мог видеть физическим зрением, представало перед ним ясно и в подробностях. Он представил полное лицо Якова Гомарника в смертной муке, представил, как этот близкий им человек, который так любит покушать и посмеяться, подносит к уху револьвер. Он представил надменное лицо Михаила Тухачевского, который был в гостях всего однажды, сидел на стуле, скрестив руки на груди, будоражил воображение мальчика. И представил себе отца, его узкий рот, серые холодные глаза. Его отец... Выживал уже столько раз, что, наверное, истратил запас своих семи жизней. Дежков пошел в комендатуру, потолкался в прихожей, узнать, что еще слышно про московские процессы, что пишут в газетах. По сути, его дважды останавливали. Он шел, не различая пути, не глядя под ноги, толкал плечом встречных. Страх сделал его слепым. Он не видел людей, только представлял мать и отца. Перед глазами была их квартира, люстра со стеклянными подвесками, книжные полки с мемуарами военных. Он ясно видел, как при обыске полки опрокидывают на пол, как разбивают прикладом люстру. Из разговоров в комендатуре понял, что заговор огромен. Тухачевский и Гамарник просто самые известные имена, а вообще шпионов, внедрившихся в армию, не счесть. Ничего говорили. Вычистим ряды. Вскоре Дежкова вызвали в Москву. Он сел в поезд и не видел ни вагона, не видел лиц попутчиков. Дежков говорил с попутчиками о заговоре военных. Попутчики смотрели на него и поражались отсутствующему взгляду офицера. А Дежков просто ничего не видел перед собой. Мир вокруг стал мутным. Обсуждали приказ номер 072 наркома Ворошилова. Нарком покаялся перед армией в слепоте не разглядел он в обычном пьянчушке Тухачевском предателя и шпиона. Вагонные собеседники склонялись к тому, что Тухачевский действительно германский шпион. Лейтенант из Омского гарнизона резонно спросил, а почему же он Варшаву не взял, если рядом был? Ну почему? Объяснений не нахожу. Нет у меня объяснений. Лейтенант из Омска, в прошлом продавец в бакалее пришедший в армию по срочному призыву и сделавший головокружительную карьеру благодаря доносу на старшего позванию, Разводил полные ладони в стороны в знак недоумения. С Колчаком он, видите ли, разобрался, с Деникиным разобрался, а на поляка Пилсудского от своих хозяев добро не получил, я так считаю. «Все проще», — говорил другой попутчик, артиллерийский капитан. «Разве ж один пан другого пана обидит?» «А ведь верно». И лейтенант бакалейщик ударял полными ладонями по коленям. Как я не сообразил. Капитан добавил. Забербовали его в германском плену. Это очевидно. Тут даже дознание не надо проводить. Иначе кто бы ему дал пять раз бежать? После первого же побега в расход. Но ведь надо и биографию подготовить, и версию правдоподобную слепить. Верно, говорил лейтенант и радовался объяснениям. Голос у лейтенанта был высокий, женский, а лица его дежков не видел, только белое пятно плавало в мутном воздухе вагона. И много еще говорили про Уборевичей, Якиров, Блюхеров и Гамарников, Так предателей назвал в приказе нарком, словно не людей называл по фамилиям, а перечислял статьи Уголовного кодекса «Карманники, взломщики, саботажники».